Глава 15 Старые леди». Выше приведенное письмо и разговор показывают, каковы были поступки и история нашего деятельного полковника с последней главы, в которой они были записаны. Он и Клейв отправились на Ливерпульскую почту и ехали от Ливерпуля до Ньюкома в почтовой карете на паре лошадей, которая доставила их к королевскому гербу. Полковник наслаждался ездой в почтовой карете. Быстрый переезд по окрестностям радовал и восторгал его дух. Кроме того, разве у него не было на этот случай наречения Джонсона, что быстрое путешествие в почтовой карете, одно из самых высших наслаждений в жизни, А пребывание в удобной гостинице — одно из ее главных удовольствий. В дороге он был счастлив и шумлив, как мальчик. Он разговаривал со служанками и дружился с трактирщиками, получал все сведения, какие только мог собрать, относительно городов, в которые приезжал, и переезжал от одного вида к другому или от редкости к редкости, С неутомимым веселым расположением духа и внимательностью для Клейва было полезно посмотреть людей и города, посетить мельницы, мануфактуры, загородные дома, кафедральные церкви. Он предлагал тысячу вопросов обо всем, что его окружало а если кто-нибудь заботился узнать, кто такой Томас Ньюком и какой его чины занятия, Этот как-нибудь без труда получал ответы на свои вопросы от снисходительного путешественника. Трактирщик королевского герба, мистер Гэплоу, о котором уже было упомянуто, через пять минут знал, кто его гость и зачем приехал. Разве не было имени полковника Ньюкома на всех его сундуках и ящиках? Разве его слуга не был готов отвечать на все вопросы, касающиеся полковника и его сына. Ньюком представил Клейва хозяину, когда тот принес гостю бутылку вина. Полковник со старинным радушием предлагал хозяину выпить рюмку своего напитка и редко забывал говорить ему «Это мой сын, сэр. Мы вместе путешествуем для того, чтобы осмотреть страну». «Каждый английский джентльмен должен видеть свое отечество, прежде чем отправиться в чужие края, как мы и имеем намерение сделать впоследствии объехать Европу. И я вам буду благодарен, если вы мне укажете, что есть замечательного в вашем городе и что мы должны осмотреть. Древности, мануфактуры, замки, находящиеся в окружности». «Мы желаем все видеть, сэр». «Все!» Обработанный дневник этих внутренних поездок еще существует в юношеской летописи Клейва, а в великолепной рукописи полковника чопорная роспись посещенным местам и приводящие в ужас отчеты заплаченных трактирных счетов. Итак, мистер Теплоу узнал в пять минут, что его гость был брат сэра Бреяна, члена их общества, и видел записку, посланную через дворника на имя мистрис Сары Массон, с известием, что полковник приехал и будет у нее после своего обеда. Мистер Теплоу не нашел удобным сказать своему гостю, что привычная гостиница сэра Брэяна синий дом Рэбок а не королевский герб. Может быть, политика полковника была совершенно иная, о том не ведала вино мистера Теплоу. Несколько самых веселых товарищей изо всего Ньюкома имеют обыкновение сходиться в королевский герб, как в свой клуб, и проводят там бесчетное множество веселых вечеров и говорят бесчисленное множество шуток. Див, хлебник, старый мистер Видлер, когда может урваться от своих медицинских трудов, рука у него теперь очень дрожит, надо признаться, и нос очень красен, Народ, аукционист, и эта забавная собака, Том потц даровитый филитонист Индепендента, были довольно частыми посетителями королевского герба. Обед полковника еще не кончился, как уже некоторые из этих джентльменов знали, какие у него были блюда, знали, что он спросил бутылку Хересу и бутылку Бордовского, как истинный джентльмен, знали, сколько он заплатил ямщикам, знали, что он путешествовал с Лакеем, что он приехал повидаться со старой няней и родственницей своего семейства, Каждый из этих веселых британцев хорошо думал о полковнике за его приветливость и щедрость и сравнивали их с поведением Тория Баронета, их представителя. Приезд его произвел ощущение в городе. Синий клуб в Рэбоке разбирал его так же, как и несговорчивые либералы королевского герба. Мистер Спирс, агент сэра Брейена, не знал, как поступить и просил совета сэра Брейена по следующей ночной почте. Почтенный доктор болдерс ректор, оставил свою карточку. Между тем, ни корысть и ни обязанность, но любовь и благодарность привлекли Томаса Ньюкома на родину его отца. Только что кончился обед, Полковник с Клейвом отправились в сопровождении дворника, который был перед тем их посланным, скромный домик, где жила подруга детства Томаса Ньюкома. Добрая старуха положила свои очки в Библию и кинулась в объятия своего мальчика, мальчика, которому было более 50 лет. Она обнимала Клейва, еще горячее и чаще, чем его отца. Она не узнала своего полковника с усами. Клейв был настоящий портрет милого мальчика, как тот оставил ее почти 40 лет назад, и так же страстно, как она прильнула к мальчику, память ее всегда лепилась вокруг того минувшего времени, когда они были вместе. Добрая душа! рассказывала бесконечной истории о детстве ее любимца, о его резвостях и красоте. Настоящее было для нее туманно, но прошедшее было все еще блестяще и светло. Когда они болтали, сидя за большим чайным столом, и им прислуживала красивая девочка, услуги которой щедрость полковника упрочила для своей старой кормилицы, доброе старое создание настаивало чтобы клейв сел рядом с ней все больше и больше она убеждалась что он действительно ее мальчик забывая в этой сладостной святой мечте что бронзовое лицо редеющие волосы и задумчивые глаза ветерана сидевшего перед ней принадлежали ее питомцу прежних дней таким образом почти половину времени определенного для человеческой жизни, которую он провел розно с нею, день и ночь, где бы он ни был, в болезни или в здоровом состоянии, в горе или в опасности, непорочная любовь ее и молитвы напутствовали отсутствующего любимца. Так как у нашего полковника не было ровно никакого дела, разумеется, движения его были чрезвычайно быстры, и он мог только самое короткое время проводить в одном и том же месте, как этот вечер, субботу, так и следующий день, воскресенье, в которое он намеревался быть верным спутником своей милой старой кормилицы в церковь. И как будет торжествен для нее этот день, когда ее полковник и прекрасный блестящий сын его войдут с ней вместе, и мистер Такс, викарий, будет на него смотреть, и сам почтенный доктор Больдерс поглядит на него с кафедры, и все соседи будут тревожиться и перешептываться. Разумеется, кто бы такой был этот красивый военный джентльмен и великолепный молодой человек, сидящий рядом со старой мистерис Массон, и так дружелюбно провожающий ее из церкви. Эту субботу и воскресенье полковник проведет вместе с доброй старой масон но в понедельник он должен уехать. Во вторник ему надо быть в Лондоне, а у него в Лондоне есть важное дело, а именно, Том Гамильтон, его полка, будет выбираться в этот день в члены восточного клуба, и может ли Томас Ньюком быть в отсутствии При таком обстоятельстве он уезжает из королевского герба сквозь ряд ухмыляющихся служанок, улыбающихся лакеев и благодарящих дворников, провожаемой до почтовой кареты, дверцы которой затворяют услужливый Теплоу. А клуб решает в тот же вечер, что он козырь, и все в заботливом городке прежде окончания следующего дня Уже слышали об его приезде и отъезде, хвалили его приветливость и щедрость, и, нет сомнения, противополагали все это поведению баронета, его брата, который с некоторых пор получил позорное прозвище с Крюкома в окружности замка своих предков. Добрая старая няня Масон должна будет принять и отдать десятка два визитов, И при каждом, можете быть уверены, торжественный приезд полковника будет предметом рассуждений и похвал. Мистрис Масон покажет свою чудесную индийскую шаль и свою великолепную Библию с крупной печатью и с благосклонную надписью от Томаса Ньюкама, его милому старому другу, ее маленькая служанка выставит на показ свое новое платье. Викарий увидит Библию, а мистерис Бодлерс придет в восторг от шали. И старые друзья и смиренные собеседники доброй старой леди, проходя воскресенье мимо великолепных ворот Ньюкамского парка, наверху которых красуется вновь выдуманный герб баронета, раззолоченный, резной и выпуклый, также будут рассказывать историю о милосердом полковнике и о его жестоком брате. Когда это было, чтобы сэр Брэйен посетил коттедж старой женщины или чтобы его пристав освободил ее от подати? Какое доброе дело, кроме немногих тонких одеял, Нищенского угля и билетов на получение супу Сделал когда-либо Ньюкомский парк для бедного А что касается богатства полковника Господи помилуй Он был в Индии все эти 35 лет Состояние баронета Капля в море сравнительно с ним Полковник добрейший, лучший и богатейший из смертных Эти факты и суждения вдохновили красноречивое перо пининга Тома, когда он сочинил саркастическое послание к Ньюкам Индепендент, которое мы прочли из-за плеча сэра Брэена Ньюкама в последней главе. И вы можете быть уверены, что Томас Ньюком немного провел недель в Англии, прежде чем добрая маленькая мисс Гонни Мэн в Брейтоне, была обрадована посещением ее дорогого полковника. Завистливый Гоулер, хмурясь из своего окна со сводом, где запачканные мухами билетики все еще объявляли, что его квартиры не заняты, был уязвлен видом желтой почтовой кареты, которая подъехала к двери мисс Гонимен и выгрузив двух джентльменов поехала прочь с лакеем и вещами в какую-то другую гостиницу, но не Гоулеру. Пока этот негодяй проклинал свою злую судьбу и ненавидел еще глубже лучшую долю мисс Гонимен, достойная маленькая леди угощала своего полковника сестринскими объятиями и торжественным приемом. Ганна, счастливая ключница, была представлена, и получила пожатие руки. Полковник знал все, что касалось Ганны. Не прошло недели с тех пор, как он приехал в Англию, а корзина с банками варенья ее трудов и с языком ее соленья прибыла на имя полковника. В тот самый вечер, как лакей поместил вещи полковника Ньюкома в соседней гостинице, Ганна завладела сорочкой полковника — Они с своей госпожой заранее сговорились сделать дюжину этого платья семейному благодетелю. Все подарки, которые Ньюком когда-либо присылал свояченица из Индии, были вынуты из ваты и лавенды, где честное существо держало их. Был жаркий июньский день, а между тем мисс Гонимен все-таки надела свою яркую красную кашемировую шаль, Ее большая брошка, изображающая хеджа Агры, красовалась на ее воротничке, и ее браслеты... Она обыкновенно говорила, «Мне дали понять, милая, что они называются у туземцев Бенгли». Украшали рукава, облекавшие ее сухощавые старые руки, задрожавшие от удовольствия, когда их сжал ее добрый полковник из полковников. Как трудились эти руки в то утро? Какую они сбили молочную яичницу? Какое торжество пастетной корки окончили? Не прошло десяти минут пребывания полковника в доме, как появились пресловутые телячьи котлеты. Как же был прибран целый дом в ожидании его приезда? Мистер Кун, этот обязательный иностранный джентльмен, изготовил французское блюдо. Бетти была настороже. Ей было приказано ставить котлеты на огонь в ту минуту, как карета полковника подъедет к двери ее госпожи. Глаза доброй женщины сверкнули, старая рука и голос дрогнули, когда, поднявши светлую рюмку Мадеры, Мис Гонимен пила за здоровье полковника. «Ручаюсь вам, любезный полковник». — сказала она, покачивая головой, украшенной высокой надстройкой из кружев и лент. — Ручаюсь вам, что я пью ваше здоровье хорошим вином. Вино было прислано им же самим, так же, как и китайская заслонка, и рабочий ящик сандального дерева, и слоновой кости футляр для визитных карточек, и эти великолепные розовые и белые шахматы, выточенные из слоновой кости и представляющие маленьких цыпаев и мандаринов с башенками на спинах слонов. Георг Третий и его королева из розовой слоновой кости против китайского императора и ферези из белой. Наслаждение детства Клеева, главное украшение гостиной старой девицы. Маленькое угощение мисс Гонимен провозгласили верхом кухонного искусства. Когда собрали со стола, послышался топот маленьких ног у дверей гостиной. Они отворились и появились. Во-первых, толстая кормилица с прыгающим младенцем. Во-вторых и в-третьих, две маленькие девочки в маленьких платьицах в маленьких панталончиках с длинными локонами, с голубыми глазами и с голубыми подстать лентами. В четвертых, маленький Альфред, теперь совершенно оправившийся от болезней и державший за руку пятую особу, мисс Этельнюком, зарумянившуюся как Роза. Ганна, скаля зубы исправляла должность церемонимейстера, называя по именам «Мисс Ньюкомы? Маленькие мистеры Ньюкомы? Повидаться с полковником, если позволите, мэм». Причем она присела и лукаво кивнула головой молодому Клейву, разглаживая свой новый шелковый фартук. Ганна в честь полковника была также в новом платье раздувающимся и шелестящим. Мисс Этель не переставала краснеть, приближаясь к своему дяде. Честный воин вскочил и также покраснел. Мистер Клейв также встал, когда маленький Альфред, которому он был большим другом, подбежал к нему. Клейв встал, засмеялся, кивнул Этели и продолжал в то же время кушать пряничные орехи. Что же касается полковника Томаса Ньюкама и его племянницы, они влюбились друг в друга мгновенно, как принц Камаральзаман и китайская принцесса. Я отказал одному художнику-иллюстратору. Несчастное создание оказалось крайне неспособным изобразить высокие, прелестные и трогательные личности и происшествия, которыми без сомнения будет изобиловать это повествование. Я сомневаюсь даже, может ли живописец, приглашенный на его место, сделать так портрет мисс Этели Ньюком, чтобы он удовлетворил ее друзей и собственное ее чувство справедливости. Ее румянца, о котором мы упоминали, он не может передать. Как вы его представите пунктиром, и типографическими чернилами. Эта доброта, которая светится в глазах полковника, придает выражение самим морщинам около них, окружает его лицо как бы сиянием. Какой художник может написать это? Так как художник не в состоянии выполнить этой работы, пусть читатель предоставит своему воображению написать для себя взгляд вежливости к женщине, удивление к юной красавице, покровительство к невинному ребенку. Все это выражается на добром лице полковника, когда глаза его останавливаются на этой Ньюком. — Мама прислала нас поздравить вас с приездом в Англию, дядюшка, — сказала мисс Этель, приближаясь и не думая ни на минуту сбросить себя этой милой краски, которую она внесла в комнату, и которая для нее служит очаровательным символом юности, скромности и красоты. Полковник взял маленькую беленькую ручку и положил ее на свою загорелую ладонь, где она казалась еще белей. Он отстранил от губ свои седые усы и, наклонясь, поцеловал маленькую беленькую ручку с большой грацией и достоинством. Собственно говоря, не было ни капли сходства, а между тем во взгляде, голосе и движениях девочки было что-то такое, от чего забилось сердце полковника, и какой-то образ прошлого встал и поклонился ему. Глаза, которые освещали его молодость, и которые он видел во сне и в мыслях неизменно в продолжение многих лет, как будто бы они смотрели на него с неба, казалось, просияли над ним после 35 лет. Он вспомнил такой же прекрасный изгиб шеи и густые волосы, такую же легкую ножку и воздушный стан, такую же тоненькую ручку, лежавшую когда-то на его руке. И теперь, разлученную с ней в течение десяти тысяч долгих дней, давно уже сказано, что мы ничего не забываем. Так же, как горячечные вдруг начинают говорить языком своего детства, мы бываем иногда поражены воспоминаниями, и люди, которых мы прежде любили, снова появляются перед нами также полными жизни, как и в то время, когда были предметом наших ежедневных разговоров, когда их присутствие радовало наши взоры, когда звуки и голос раздавались в наших ушах, когда со страстной печалью и слезами мы последний раз бросались в их объятия. Разлука есть смерть, по крайней мере, в здешнем мире. Всякая страсть приходит к концу — Она заключается в гроб, уносится в почтовой карете, исчезает из жизни тем или другим путем, засыпается глыбой земли и скрывается от наших очей. Но она была частицей нашей души и поэтому вечно. Разве мать не любит своего умершего ребенка? Разве человек не любит своей прежней любовницы, Даже тогда, когда около него сидит веселая нежная жена с дюжиной детей, играющих у ее ног. Нет сомнения, что когда старый воин держал в своих руках ручку девочки, этот маленький талисман перенес его снова в Гэтс, и он увидал свою Леонору. «Здравствуйте, дядюшка!» — говорят девочки номер два и три — милым детским хором. Он роняет талисман. Он снова возвратился к действительной жизни. Прыгающий ребенок на руках качающей кормилицы лепечет приветствие. Альфред смотрит несколько времени на дядю в белых шароварах, потом неотступно просит Клейва нарисовать ему картинку и через минуту сидит у него на коленах. Он всегда карабкается на кого-нибудь или на что-нибудь, или вертится на стульях, или свешивается через перила, или становится на чью-нибудь голову, или на свою собственную, по мере того, как подвигается его выздоравливание. Шалости его становятся ужасны. Мисс Гонимен и Ганна будут рассказывать о его опустошениях несколько дней сряду, После того, как маленький человечек их оставит, когда он будет веселым, молодым гвардейцем и приедет повидаться с ними в Брейтон, они покажут ему голубой китайский кувшин в виде дракона, на который ему вздумалось сесть и который он так горько оплакивал, когда разбил. Когда это маленькое общество — улыбаясь, вышла и отправилась гулять на морской берег, полковник сел и снова принялся за прерванный десерт. Мисс Гонимен рассказывает о детях и их матери, о достоинствах мистера Куна и о красоте мисс Этели, многозначительно поглядывая на клеева, которому больше не хочется ни пряничных орехов, ни десерту, ни вина, и юношеский нос которого – обращен теперь к окну. Какая добросердая женщина, будь она молодая или стара, не любит устраивать свадеб? Полковник, не отводя от стола глаз, говорит, «Она напоминает мне о... об одной особе, которую я знал когда-то». «В самом деле?» — восклицает мисс Гонимен и думает про себя, — что Эмма должна была очень перемениться после своей поездки в Индию, потому что у нее были светлые волосы и белые ресницы, и уж вовсе некрасивая нога. Но, милая моя, добрая леди, полковник и не думает о покойной мистерис Кейзи. Он выпил достаточное количество Мадеры, Безыскусственный ласковый прием всех в этом месте, молодых и старых, расплавил его сердце, и он пошел наверх сделать визит своей невестке, которая подошел самым вежливым поклоном, какой следовал леди ее звания. Где он научился этим утонченным приемом, которым каждый из нас, знавших его, удивлялся? у него была естественная простота навык благосклонности и благородным мыслям чистая душа и потому выше лицемерие и притворства может быть французы с которыми он был так дружен в своей ранней молодости уделили ему некоторую прелесть обращения их ви уж конечно его сводные братья ничего подобного не заимствовали «Что это значит?» «Почему Бернс писал о своем дяде, будто он смешон?» — говорила леди Анна своей дочери в тот же вечер. «Твой дядя восхитителен! Я никогда не видала более совершенного гран-сеньео! Он напоминает мне моего деда, хотя в дедушкиных важных приемах было более искусственности, и голос его был испорчен нюхательным табаком. «Посмотри на полковника. Он курит то и дело, но как он пристоен. «И это человек, которого дядя Гобсон и твой бедняжка-папа представили нам чем-то вроде медведя, мистер Ньюком, у которого у самого лакейский тон. Полковник совершенства!» Что хочет доказать Бернс, осмеивая его? Я бы желала, чтобы у Бернса был такой облагороженный вид. Но, увы, он похож на своего бедняжку-папа. Как вы, милая моя? Ньюкамы люди почтенные. Ньюкомы — люди богатые. Но чтобы они были люди изящные, нет». Я и не обманывала себя этой мыслью, когда выходила за твоего бедняжку Папа. Одним словом, я объявляю, что полковник Ньюком такой человек, которого мы обязаны отличать всячески. Когда мы возвратимся в Лондон, я представлю его всему нашему семейству. «Бедный полковник!» «Пусть он увидит, что в его семействе есть некоторые представительные родные, кроме тех, которых он встретит у мистрис Ньюком в Брэйнстон-сквере. Тебе надо поехать в Брэйнстон-сквер тотчас, как мы возвратимся в Лондон. Ты должна пригласить своих кузин и их гувернантку, и мы сделаем для них маленький вечер. Мистрис Ньюком невыносимо». Но мы никогда не должны покидать своих родных, Этель. Когда ты начнешь выезжать, ты должна там обедать и поехать к ней на бал. Каждая молодая девушка, стоящая в твоем положении в свете, должна делать жертвы и исполнять обязанности относительно своих родных. Посмотри на меня. Зачем я вышла за твоего бедного доброго папа? Из обязанности. «Разве тетка твоя Фанни, убежавшая с капитаном Кеннонберри, была счастлива? У них одиннадцать человек детей, и они в Болонии умирают с голоду». «Подумай, три сына Фанни ходят в школу в желтых чулках. Твой папа помогает им. Я уверена, что мой папа с ума бы сошел, если б дожил до этого дня». Она приезжала с одним из этих несчастных в Парклен, но я не могла их видеть. Моя чувствительность не допустила меня до этого. Когда моя горничная... У меня тогда была горничная француженка. Луиза, ты помнишь? Поведение ее было... «Абоминабль». Такое же было и у Прерли, когда она пришла и сказала мне, что «Миледи Фанни внизу с маленьким джентльменом кипарле де бажен». Я не могла видеть ребенка. Я просила ее наверх в мою комнату, и совершенно для того, чтобы ее не обидеть, легла в постель. Эта негодная Луиза встретила ее в Болонье и рассказала ей об этом. «Прощай. Не надо нам больше оставаться болтать здесь. Да благословит тебя небо, моя душенька. Вон окна полковника. Гляди, он курит на своем балконе. Это должна быть комната Клейва. Клейв — славный и добрый мальчик. Это было очень мило с его стороны — нарисовать столько картинок для Альфреда. Убери рисунки, Этель». Мистер Сми видел некоторые из них в Паркленне и говорил, что в них виден замечательный талант. «Какой был талант у твоей тетки Эмили к рисованию? Только она рисовала цветы. У меня не было никакого таланта в особенности, так всегда говорила мама. А доктор Бельпер говорил, «Любезная леди Эльгем». Это было до смерти дедушки». Есть у мисс Анны талант пришивать пуговицы и делать гудины. «Пудины», — он выговаривал, — «прощай, мое сокровище, да сохранит тебя Господь, моя Этель». Полковник видел с своего балкона стройную фигуру удаляющейся девушки и с любовью посмотрел ей вслед. Дым от его сигары вился в воздухе, и он составил из него замок, в котором Клейв был лордом, а эта хорошенькая Этель, леди. «Какое это откровенное, благородное, светлое, юное существо!» — думал он. «Как она радостна и весела! Как она добра к мисс Гонимен! Она обошлась с ней так почтительно, как этого заслуживает старая леди». Как она ласкова с своими братьями и сестрами! Какой у нее нежный голос! Какая хорошенькая беленькая ручка! Когда она мне подала ее, у меня на руке лежала как будто беленькая птичка. Мне надо носить перчатки, права, и платье мое в самом деле старомодное, как говорит Бинни. Какая была бы славная парочка! Это дитя с Клейвом! Она... Напоминает мне пару глаз, которых я не видал уже тридцать лет. Я бы желал, чтобы Клейф на ней женился. Желал бы видеть его вне беты опасностей, в которые попадаются молодые люди, и невредимым с такой милой девушкой, как она. Если б так угодно было Богу, я мог бы быть счастлив сам и устроить счастье женщины. Но судьба всегда была против меня». Я желал бы видеть Клеева счастливым и потом сказать «Ну, на Надимитис, мне нынешний вечер. Ничего больше не будет нужно, Кин. Ты можешь идти спать». «Благодарю, полковник», — отвечает Кин, который вошел было приготовить постель своему господину и хотел уйти, как вдруг полковник вернул его. «Скажи, пожалуйста, Кин». «Это мое голубое платье, очень старо». «Необыкновенно побелело по швам, полковник», — отвечает тот. «Старше но чем платье других особ». Кин должен сознаться с важным видом, что платье полковника очень плохо. «Ну так купи мне другое платье». Смотри, чтобы я ничего такого не делал и не носил, что не принято. Я так давно уехал из Европы, что не знаю здешних обычаев и не прочь учиться. Кин уходит реша, что господин его старый козырь. Это мнение он тотчас же сообщил мистеру Куну, человеку леди Ган, но время длинной попойки между этими двумя джентльменами И так как каждый из нас так или иначе подвергается этой домашней критике, избежать которой не могут люди самые великие, я говорю, счастлив тот, о котором слуги его говорят хорошо».